558 ноябрь 6 Могут ли порожденные причины не принести соответствующих им Нет, не могут Следствия неизбежны, но отношение к ним изменить можно. Карму нельзя изменить, но отношение к ней зависит уже от воли человека. Это будет рычагом, изменяющим воздействие кармы. Один кармические следствия будет расценивать как наказание, другой — как поучительные полезные уроки. Один потерю вещей будет считать несчастьем, другое освобождением от лишней поклажи. Так даже характер кармы зависит от мышления человека. И изменив течение мышления, можно изменить природу кармы. Одни и те же вещи или явления на разных людей действуют совершенно различно. Дело не в явлениях, но в самих людях. Так каждую трудность, препятствие или даже несчастье, можно считать ступенью подъема, рычаг в руках человека. Можно сделать еще один шаг дальше, устанавливать настроение или состояние духа по воле своей, вне зависимости от внешних условий. Сумасшедшие часто демонстрируют эту способность. Неужели здоровый и нормальный человек не в силах этого сделать? Мы учим радоваться препятствиям, и отягощением духа, и нагрузкам непомерным, ибо в этом заключается победа над силой внешних условий, а, следовательно, и над кармой. Не условия изменяются, но отношение к ним. Оптимист и пессимист, смотря на одно и то же явление, относятся к нему совершенно различно. Один радуется, другой печалится. Осознание того, что рычаг находится в воле человека, открывает мы этот путь победы над самим собой то есть над миром нет иного к победе пути